К тому моменту, когда девочки приволокли мыло с водой, движение на улице Ленина было полностью парализовано. Встали машины, а из продуктового магазина напротив высыпала огромная очередь и, сгрудившись за полисадником нашего дома, с любопытством наблюдала представление. Периодически фонтанировала суждениями. Кто-то, например, предложил сбегать за пилой. «Зачем за пилой? Отпилим прутья, вон они какие толстые».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 уже откровенно рыдала на всю улицу ноги руки от неудобного положения ломила шея затекла да и стыдно было ужасно подсолнечное масло выступило с новым предложением толпа над ей голову подсолнечным маслом полить мама ринулась на кухню за бутылью с маслом щедро полила мне голову а взвыла корабельной сиирены я дернулась вывернулась боком и внезапно вылезла в перила по пояс «Стой!» — мама схватила меня за шиворот. «Все правильно!» — заверещала толпа. «Голова пролезла, значит, и туловище пролезет. Она же худющая, как жерть!» К счастью, тут прибежал старший сын тети Маруси. Они на пару с мамой вцепились в меня, что было сил, выволокли через перила и затащили на балкон. «Ура!» — заревела толпа. — разрыдалась теперь уже от счастья я. Первым делом... Мама помогла мне вымыться. Я вылой отбивалась, уши страшно зудели. Потом мама щедро обработала царапины йодом, еще и зеленкой обработала, балконные перила местами проржавели, и она боялась, что я подхвачу инфекцию. Ночь я провела исключительно на спине. На боку лежать не получалось, болели уши. Попытка поспать на животе неувенчана успехом, задыхалась в подушку. С утра уши раздулись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 Очень надо, фыркнули мы. Потом настал черед Манькиного выступления. Она выплыла торжественная на сцену, подставила освещению украшенный прыщиком нос и сыграла фрагмент из крестьянской кантаты Баха так, что у Марии Робертовны от гордости за ученицу залоснились усы. А потом настал черед моего выступления. Публика, наслышанная о моих вчерашних подвигах, встретила меня овациями. Дядя Миша вообще несколько раз вскакивал с места, хлопал громче всех и кричал «Браво!». Я победно повернулась кулисам.